Шестое. С точки зрения родителей, жизнь их сына, Феликса, была не только не совсем нормальной, но и вовсе не нормальной. Женился Феликс рано, еще учась на третьем курсе института. А когда женился, то перешел на вечернее отделение – Днем же стал работать лаборантом на одном из московских заводов. «Дело в том, товарищ отец и товарищ мать», — объявил он, сделав это, «что мне предостаточно моего бесплатного проживания на вашей жилплощади. А уж посадить вам на ваши немолодые шеи еще и некую постороннюю девицу, Этого я позволить себе не могу. — Какая чушь! — возмутилась его мать, Раиса Алексеевна. — Что он плетет, Сергей? — Но чего ты ахаешь, — успокаивал ее отец Феликса, Сергей Антропович. — Не видишь, что ли, парень треплется. Ему надоело учиться всерьез, он нашел... Учебочку полегче, и теперь ищет оправданий. А может быть и путей, чтобы и вовсе бросить институт на полдороги. Отец был не прав. Бросать институт Феликс не собирался. Он понимал, что закончить начатое необходимо, правда, удовольствия ему хождение в институт не оставляло. Учение давалось трудно. Первые курсы он одолел более или менее успешно, но чем дело шло дальше, чем больше учебный процесс углублялся в дебри специальных инженерных дисциплин, тем на душе у Феликса становилось все тоскливее. Он чувствовал, что пошел не по той дороге, какая могла бы оказаться его Подлинной дорогой. Много начитавшийся в школьные годы, он легко схватывал новые, проявлял самые разносторонние способности. Под настроение мог неплохо набросать пейзажик с натуры или девичье личико карандашом, перышком, а то и акварелью. Был способен побренчать на рояле. спеть душещипательный романсик под это домашнее бренчание. Школьные сочинения писал, так что учительница по литературе постоянно подозревала, а не списал ли он откуда-нибудь. Из-за многочисленных мальчишеских талантов Феликса Раиса Алексеевна все годы его учения в школе не ведала ни дня покоя. Через знакомых и полузнакомых, а то и вовсе незнакомых, пробивалась она к именитым профессорам консерватории, к академикам живописи, к известным писателям. Потревоженные мастера снисходительно рассматривали рисуночки Феденьки Самарина, слушали, раздумывая совсем о другом, его упражнения на клавесине, Читали его сочинения, простые, как мычание, но в которых Раиса Алексеевна усматривала глубочайший смысл. Пожимали плечами, разводили руками. Дело тем нет, не заканчивалось. Раиса Алексеевна после очередной неудачи клокотала от возмущения, искала новых знакомых и полузнакомых. Новые ходы и выходы к новым знаменитостям. Мало-помалу Феликс остро возненавидел И рояль, и краски с карандашами. Остались лишь неудержимая любовь к чтению Да потребность время от времени записывать что-либо Особо интересное в тетрадь, на обложке которой было выведено. события и мысли читал он все подряд и действительно по своему возрасту знал необыкновенно много и знал не так как знают постоянно читающие в газетах и журналах различную дребедень под рубрикой а знаете ли вы что феликс многое знал основательно глубоко хорошо давались ему История науки о жизни живого на Земле – те законы, по которым развивалось и развивается человеческое общество. Он любил географию, этнографию. И, конечно, очень неплохо Феликс знал художественную литературу, а вот при всем при том школу-десятилетку он закончил отнюдь не с медалью, Аттестат его был изукрашен благородными четверками, да менее благородными тройками. В довершение ко всему на экзаменах в университет, куда он собирался было поступить, Феликс должных баллов не набрал. Сроки подачи заявлений и приемных экзаменов уходили. Могло вполне получиться, так что ему пришлось бы дожидаться, нового приема целый год. А что же он станет весь этот год делать? Бить баклуши? Работать поденщиком? Раиса Алексеевна, как тот не протестовал, заставила Сергея Андроповича повязать парадный галстук и отправиться по его старым приятелям. В конце концов, Правдами и неправдами Феликс Самарин был зачислен на первый курс сугубо, сверхсугубо технического вуза. Ракеты, космос, галактики, звездные миры – все это во всей своей вселенской неохватности распахнулось перед молодым человеком, Душа же его в эти хладные объятия мироздания не пошла. Три долгих года нечеловеческих мучений, и он не выдержал, сдался. Точнее, отчаянно запротестовал. К тому же вот эта же женитьба. Раисе Алексеевне пришло в голову, что неудачи Феликса в институте объясняются теми же причинами, как у известного литературного персонажа, который, будучи принужден к ненавистному учению, возопиял «не хочу учиться, хочу жениться». Несколько месяцев прохлопотала она над тем, чтобы Феликс познакомился, сдружился, сблизился с внучкой одного из известных авиаконструкторов, Тоже студенткой, аккуратной, хорошо воспитанной, шатеночкой, божественно, по словам Раисы Алексеевны, сложенной нонночкой. Никаких достаточно веских причин, чтобы не желать женить бы на нонночке, как, впрочем, и особо желать этого у Феликса не было, и они поженились. Свадьба была веселая, многолюдная. Игралась она сначала в ресторане «Прага», куда сошлось сотни-две народу. Потом свадебный шум перенесся на дачу деда юной супруги Феликса, а закончилось все в квартире Самариных. В этой квартире молодым отвели самую лучшую комнату. Раиса Алексеевна с ног сбилась, вияя им Уютное, так сказать, гнездышко. Молодые хорошо ужились друг с другом. Никаких несогласий, никаких скандалов. В доме они почти не бывали. То в институтах, то за городом, то в кино, в гостях. Все шло как нельзя лучше. О них говорили. «Счастливый брак! Чудесная парочка!» И вот громыхнул первый раскат грома. Феликс заявил. «С дневного отделения института ухожу. Обязан содержать супругу самостоятельно, зарабатывать ей на скунсовые шубки, на туаль де -нор и на фильдеперс. А так как у моего вуза вечерних отделений нет, то вынужден перейти в другой, может быть, даже подобный, но все-таки попроще, иначе мне не сдежить. Дурости, глупости, чего только не говорилось по этому поводу среди родных и знакомых, но дед Нонны нисколько не перече пристроил своего внучатого зятя в испытательную лабораторию одного из заводов, работающих на авиацию, Помог ему и с переходом в другой институт, на вечернее отделение, и к должному сроку Феликс получил диплом инженера, специалиста по холодной обработке металлов. Он остался на том же заводе, но не в лаборатории, а в цехе уникального режущего инструмента. Было много криков и даже рыданий, поскольку Раиса Алексеевна требовала, чтобы он не смел идти в цех, а шел бы в аспирантуру, но Феликс стоял на своем. Он обрадовался должности инженера на участке. Событие это остро, очень остро переживалось Раиса Алексеевна. «Странно», — сказала она, обескураженная и притихшая, — — А что именно тебе странно, Рая? — отозвался Сергей Антропович. — У нас все было как-то в гору, в гору, а он с горы, ты хочешь сказать, да? — А мне кажется, что в основе-то Феликс прав. — Он исправляет нашу с тобой ошибку. — В спешке, в этом... всеобщем психозе, погоне за званиями, за степенями, как в некие времена с золотом на клондайке, мы, может быть, чуть было не исковеркали ему жизнь. Окончил он тот свой первый институт, получился бы весьма средней руки гений теоретической физики или механики со скрипом бы зубовным, отправлявший свои служебные ненавистные обязанности. а если бы еще и пошел в аспирантуру. Сколько их сейчас таких из аспирантур с кандидатскими степенями, и как трудно с ними что-либо решать, а тем паче осуществлять. Решают они все с полнейшим равнодушием, осуществляют без всякого огня, перебросить руль на сто восемьдесят градусов Феликсу, Трудно, он еще не знает своего нового жизненного курса. А там, на его отчетливо ясной работе, на, так сказать, исходных позициях индустрии, у него будет время спокойно подумать над будущим. Он найдет верную дорогу. Я убежден, что найдет. Инженер-инструментальщик. или еще какой-либо такой производственный инженер, ладно, только, пожалуйста, не надо ему мешать, не понукать, не одергивать, пусть сам, а мы это с чего забыла, начинали. Время другое было, Сережа, сейчас-то, что ты от станка или от цехи не звучит, как говорит. управляющий нашим жерком над подобным явлением только посмеются. Где? Да везде. И очень жаль. Очень жаль, если так, но мне думается. Посмеются все-таки не везде. Разве что среди мещан и обывателей рая, черты которых, кстати, и мы с тобой в известной мере стали, увы, обретать. Да, увы. «Все в гору, в гору!» — передразнил ее Сергей Антропович. «Да не в ту гору-то! Вот в чем беда, дорогая моя верная подруга!» «В гору роста сознания надо было покруче идти, в гору духовного обогащения, духовного!» «А в такую гору?» «Сама знаешь, чем рюкзак больше набит барахлом!» Чем он объемистей, подниматься труднее, А то и вовсе не поднимешься, вниз загремишь. Давненько ты аллегориями не изъяснялся, Сереженька, А повода не было. Мы с тобой давненько по-серьезному-то и не толковали. Так все, мелочи жизни, текучка — К старости на философию потянула. Что ж, ты права. Шестьдесят, не тридцать. Права. Но старости я пока не чувствую. Хочешь, стойку на руках сделаю? Хочешь? Упаси Господь, не хватало нам скорую помощь вызывать. Сергей Антропович Самарин, начальник главка одного из машиностроительных министерств, Уперса ладонями, а пол, и, как бывало лет сорок-тридцать назад, попытался вскинуть ноги кверху. У него отлетели пуговицы от брюк, сползли подтяжки. Он поднялся с лицом, налитым до багровой синевой пульсирующей кровью, сел на стул. «Да, подгору скорее вот это...» а не то, что у Феликса, — сказал тяжело сквозь одышку. «Ну, псих, ну, псих, это же немыслимо!» — хлопотала вокруг него перепуганная Раиса Алексеевна. «Я вашему министру позвоню, попрошу, чтобы тебя на канатчикову дачу отправили в белые столбы полечиться среди буйных!» С ходом времени... На Раису Алексеевну обрушилось новое, ничем не объяснимое тяжкое событие. После окончания своих институтов молодые, пожив вместе в общей сложности около трех лет, разошлись. Тихо, без всякого шума, внешне очень мирно. Нонна собрала свои вещички, в два-три чемодана и уехала к родителям туда, откуда пришла в дом Самариных. Ни щией стороны, ни упреков, ни претензий, ни взаимных обвинений. Мало того, они даже иногда встречаются эти бывшие муж и жена. То она к нему забежит, то он к ней отправится, то сидят в ресторане, то вместе к кому-нибудь на именины пойдут. Никто не знал, что же произошло между ними, что их развело. А было это так. Подошел какой-то вечер, и Феликс задал вопрос. «Нонка, ты любишь меня?» «Только честно, с полной откровенностью, без уверток и пошлостей». «А почему, — ты спрашиваешь, — что-нибудь случилось?» Ты встретил другую. Никого я не встретил и не крути. Отвечай на вопрос. Так, может быть, у тебя есть подозрение на мой счет? Выкладывай все. Это забавно. Не надо такого тона. Я всерьез, Нона, Очень всерьез. Мне совсем нелегко это говорить, потому что, как человек, ты мне по душе... ты добрая хорошая отзывчивая веселая но позволь любовь это же несколько больше чем дружеские чувства или если не больше то во всяком случае она нечто иное качественно ты не чувствуешь крыльев у себя за спиной — Так, что ли? — Но с напряжением. — Слушала Феликса. Ты просто живешь со мной, так вот по заведенному, в ожидании такого, которое будет иным, настоящим, а это нынешнее, сегодняшнее, полетит тогда кверху тормашками, как его и не было. — Я верно понимаю. Что-то вроде этого, Нонна. Приблизительно. Ты, пожалуйста, прости меня. Не за что. Ты откровенен и... Ты прав. Да, прав. Думаешь, отсутствие крыльев у тебя не сказывается на мне? Они у меня, если хочешь знать, тоже не очень-то растут. Я окончила свой курс наук, у меня высшее образование. А куда в сущности я развиваюсь, будучи с тобой? В более или менее расторопные домохозяйки. Со временем я, может быть, научусь солить помидоры и мариновать грибки, и тогда однажды ночью, проснувшись, ты скажешь... «Пульхирия Ивановна, а не отведать ли нам рыжечков?» «Так?» Феликс рассмеялся. «А что, это совсем неплохо. Перспектива приятная». Они сидели за столом и смотрели друг другу в глаза, понимая, что в главном объяснились. Понимая, что так жить, как они, прожили три года, завтра... После этого объяснения будет уже невозможно. Надо будет что-то менять и менять решительно. Она рассматривала его загорелое с лицо, его живые карие глаза, которые он ни разу не отвел под ее взглядом, его стрижку, которые ныне считают старомодной, которые у парикмахеров называется под Полечку. В Феликсе нет ничего грубого, но все мужественно, все честно, открыто, и даже этот нелегкий для него разговор он ведет честно и мужественно. И, наверное, он прав. Уж прав хотя бы потому, что и она-то не чувствует такой любви, о которой говорит он. и от которой растут крылья. С ним очень хорошо, с ним спокойно, с ним все ясно. Жить бы да жить с этим Фелькой. Она ничего не имеет против жизни с ним. До этого разговора она и думать не думала о том, что их совместная жизнь когда-нибудь окончится. Но в самом деле... не Только же в книжках существует та любовь, о которой говорит Феликс. Интересно бы только знать, чего он хочет этим разговором. Все поломать? Всю их совместную жизнь? Но как? Как ломать? И зачем? А если я... «Скажу, что я тебя люблю». Нонна продолжала смотреть в глаза Феликсу, он промолчал. «А если я скажу, что я тебя не люблю?» Она сделала ударение на «не». «Ты мне говори не варианты, а правду, то, что есть на самом деле, Нонна». Тогда она заговорила и высказала все, о чем, только что вглядываясь в черты его лица, говорила самой себе. «Мне жаль, жаль, Нонна», — выслушав ее, сказал Феликс. «Но «Ну вот увидишь, придет время, и ты будешь меня благодарить». — Ладно, хватит, — отмахнулась она. Они порешили, что будут дружить, и только. Ссориться причин у них нет. Нонна поплакала. Она привыкла к Феликсу. Она даже сказала, — Фелька, ты же ничего не понимаешь. Ты же мне как брат родной. Недели две они не виделись. А потом вот начались эти дружеские визиты. Первым пришел он. «Видишь ли, — сказал усмехаясь, беспроволочный телеграф по всей Москве растрепал, что я холостой, и невесты прут ко мне со всех концов матушки столицы. Ты пришел похвастаться этим. Нет, отдохнуть от дур». — Отдыхай. Хочешь постилы? Вон в той коробке. Они проболтали весь вечер, им не было скучно, они понимали друг друга, даже не открывая рта по взглядам, по прищуру глаз, по губам. Уходя, он сказал, — Хорошо, что ты есть на свете, Нонна. Помолчав, добавил. И хорошо, что нам теперь не надо обманывать друг друга. А я тебя никогда и раньше не обманывала, и я тебя. Но понимаешь, понимаю или не понимаю, какой теперь смысл разбираться в этом? Передавай привет Раисе Алексеевне и Сергею Антроповичу, как-нибудь забегу проведать». Забежала она очень просто, как ни в чем не бывало. Расцеловалась с Раисой Алексеевной, Сергеем Антроповичем, заглянула в так называемую «нашу комнату», как-то теперь в ней. Весело поболтала и исчезла, оставив уже ставший за три года привычным в квартире запах своих легких духов. Феликса дома не было. Когда он вернулся, сразу почуял эти духи. Нонка была. Была-была. Посидели, поговорили. Ничего с отцом понять не можем. Раиса Алексеевна избрала почему-то ворчливый тон. Оба вы умные, оба одаренные, оба хорошие. А чего натворили? — Милая мама, — сказал Феликс, подсаживаясь к вечернему чаю, — если говорить честно, то мы, конечно, натворили. Но не сейчас, решив жить по-иному, а вот тогда, когда в попыхах кинулись жениться. Феликс не ведал о том, как в свое время его мать старалась устроить эту женитьбу, и не ей адресовал он свои упреки. Но Раиса-то Алексеевна не могла отмахнуться от его упреков, даже если они и делались в косвенном виде. Она слушала Феликса, чувствуя виноватой себя. «Вы с отцом, мама, виноваты в том...» Будто, услышав ее мысли, продолжал Феликс, «что не отговорили меня, не удержали от поспешного шага. Я-то был что, мальчишка? Какой у меня жизненный опыт? А у вас? Но вы же ни разу даже не поссорились...» Воскликнула Раиса Алексеевна. «Значит, ошибки не было?» «Вот и беда, что не поссорились!» Заговорил Сергей Антропович. «Вот он и прав, наш Феликс!» «Ты мне на третий же день нашей совместной жизни, мадам, такую пощечину влепила! Уж не помню из-за чего, но ударчик твой помню!» До сих пор скула ноет, особенно перед дождем. «Ах, у тебя все шутки!» «Нет, это не шутки!» Настаивал Сергей Антропович. «Удар был сделан неспроста. Тебе показалось, вспоминаю, что я одну из твоих подружек притиснул в коридоре нашего рабфаковского общежития. Разве не так?» «Помнишь, оказывается!» «Точно, так и было. А была-то Дунька Шмелькова, потаскуха. Вот видишь, видишь, ревность. По сей день злишься. А он...» Сергей Антропович кивнул на Феликса. «А он ревновал Нонну? Или она его? Кто-нибудь кому-нибудь съездил по физиономии?» Без любви, товарищи дорогие, драк в семье не бывает, как не бывает и любви без драк. — Батюшки, уж совсем спинозой стал, мудрец. Точнее, если, мама, то не со спинозой отца надо в таком случае сравнивать, — сказал Феликс. а с Овидием. Это Овидий писал трактаты о делах любовных. Но я не думаю, что он прав по существу. Я не думаю, что тягу к мордобою надо считать вернейшим признаком подлинной любви. Все-таки от пещерных времен мы постепенно отходим. Значит, я, по-твоему, пещерная жительница? Не цепляйся, мамочка. Если уж начат такой разговор, то я хочу объяснить вам, чтобы к этой теме больше не возвращаться. Мы с Нонной не хотим повторять унылую схему сожительства без любви, даже если оно и разрешено нам официально, с выдачей надлежащего документа, которому приложена гербовая печать. «Это не та семья и не та любовь, которую тысячелетиями воспевали поэты, художники, музыканты. Чем все такое отличается от публичного дома? Только что посетители публичного дома ходят к разным женщинам, а при законном браке к одной. Феликс!» Раиса Алексеевна была возмущена. Но что ты плетешь? Ты бросаешь тень на тысячи тысяч прекрасных семей. Увы, это правда. Отнюдь не все живут по страстной пылкой любви. В жизни бывают самые разные обстоятельства, объединяющие семьи и без любви. Вот я и выступаю против браков, против сожительств. по так называемым разным обстоятельствам. За меня Маркс, Энгельс, Ленин. Хотите, открою сейчас их книги, и вы собственными глазами увидите? Феленька, не открывай, верим. Сами учились, сами читывали соответственные цитатки. Сергей Антропович пытался примирить обе стороны. И ты прав, и мама права. Да, без любви хорошего брака нет, но не всегда есть такая любовь. Да, нельзя, недопустимо жить в браке по сложившимся обстоятельствам, но что поделаешь, если еще не пришло время, когда можно будет отбрасывать подобные обстоятельства. Классики марксизма-ленинизма говорили о том, как будет – У наших потомков я потомок, отец, перебил Феликс резко, ваш потомок, и мне пора жить так, как предполагалось жить вашим потомкам. Что же, и будем все это переваливать дальше, на плечи своих потомков? А те еще дальше? Кстати, «А почему у вас-то с не оказалась потомка?» — сказал Сергей Антропович. «А вот как раз поэтому...» — Феликс встал из-за стола. «Потому что не было главного — любви». «Увы, дружок», — сказал Сергей Антропович, тоже поднимаясь. — «если бы все так...» «Детишки-то появляются на свет...» И без всякой любви.